Глава 7. К ужину на горизонте показался яркий замок Панмарцы I. Арианта рассказала, что у отца нынешнего владельца крепости, старого барона Панмарцы, было три сына. В этом, конечно, нет ничего удивительного, как и в том, что они были близнецами. Но самое странное, братья абсолютно не сходились характерами. Один мечтал о военных победах, жестоких битвах и беспредельной власти, другой мечтал продать имение и фамильные драгоценности лишь за тем, чтобы в день новой весны подарить всем детям королевство по игрушке, да не по какой-нибудь, а по самой лучшей. Третий мечтал сытно поесть, сладко поспать и чуток поразвлечься. Именно в нем старый барон увидел подлинную дворянскую кровь и завещал ему имение. Так обжора стал пан Марцы I, злый день – пан Марцы II, а мечтатель – пан Марци III. Там, во дворце – Лена имела честь познакомиться со вторым номером династии Панмарцы. Он был приближен ко двору как лучший фехтовальщик королевства. При этих словах глаза маленькой фехтовальщицы вспыхнули и погасли. Но особым почетом при дворе Панмарцы не пользуются. Про него ходят недостоверные слухи о нарушении заветов Тристампа IV и о стремлении изгнать из королевской семьи всех будущих близнецов, оставив одного злого маленького ритана. Пан Марц III вначале тоже околачивался при дворе, просто как барон без имения, но однажды у него произошла крупная стычка с братьями. Неизвестно, что они там не поделили, но добряк вломился в аудиент-зал во время церемонии полдника, сорвал с плаща фамильный герб и гаркнул на весь дворец. «Я не желаю быть братом обожравшейся свиньи и изворотливой гадины. Будь проклято, это королевство!» Затем барон выхватил кинжал и раскроил себе лицо. «Теперь я ничем не похож на них», — сказал он, растирая руками льющуюся кровь. С тех пор Панмарц и Третий исчез, и о нем ничего никому не известно. Хотя говорят, но это только слухи. Ребята подошли к замку. На вершине круглой синей башни стоял дозорный в блестящих латах. Завидев путников, он затрубил фанфару и махнул рукой. С мягким шумом опустился разводной мост, заплесневевший, поросший мхом снизу и такой чистой, опрятный снаружи. Ловцы из дружественной державы прошли через громадные ворота со смеющимися змеями на металлических воротинах. Сам барон вышел во двор встречать гостей. Лучезарно улыбнувшись, он сыто пробурчал какие-то приветствия и сразу увлек ребят в столовую. Барон только что знатно пообедал, и потому, пока иностранцы насыщались, он исключительно из врожденной вежливости обглодал пару баранних ляжек. Гости от вина отказались и пили только виноградный сок, чем несказанно удивили барона. Тот с детства придерживался правила «in vino veritas», хотя и не знал латинского языка. Поев, Лена вытерла губы салфеткой и лихо обратилась к хозяину на зарубежном диалекте. «Мистер барон, Эншульдигензебите представит фам, Эдон тиссио, Очень ушёный человек, Жеву, Камхран». Тесей сделал ручкой. «Ээ...» uh, продолжила маленькая фехтовальщица. «Дон Арианто совсем ушёный человек. Очень любит... Э, take your time... Сливочные пирожные юкси-кукси». Принцесса высокомерно наклонила голову. я, мистер барон Дон Элено». Лена встала и резко кивнула. «Досент кафедра милофудологии... Come together... Э, я тоже очень люблю... Клайны э, пферт ун сливочные пирожные...» Лос Индиас. Почесывая лоснящийся третий подбородок, барон доедал блюдо тушеной капусты и с интересом смотрел в рот маленькой фехтовальщице. «А!» — сказал он, отрыгивая. «Куда вы едете, ежели не секрет?» «Мы лофим, а... папашек!» — сказала Лена и помахала воображаемыми крылышками. Барон долго думал, ковыряясь большой деревянной ложкой в миске с томатным супом. «А вы, случаем, не за волшебной шпагой идете?» Спросил он. Арианта поперхнулась виноградным соком, но маленькая фехтовальщица невозмутимо посмотрела на барона. «Что есть шпака?» Пан Марци похлопал длинными ресницами и помолчал. Потом сказал. «В разбойничьем лесу даже живности никакой нет. Деревья мертвые, как палки, а вы туда за бабочками». «О, почему же там ничего нет?» выговорила принцесса. «Где много злобы, ничего не растет». «Злоба все погубила, сожгла», — равнодушно пояснил барон. Он поскреб зубах зубочисткой. «Разбойники, ребята, злые. Недавно, вон, человек 15 пленных ко мне в замок притащили. Сначала все пытали, про золото дознавались, а потом всех повесили на крепостной стене». Пан Марц зевнул. Лена посмотрела в окно и представила страшную картину на фоне светлой стены, ярко освещенной солнцем. «А вы?» — прошептала она. «А что я?» — искренне удивился барон. «Я крови не выношу и, конечно, ушел со двора». «Что вы сделали?» — тихо спросила маленькая фехтовальщица. «Эм, -э, пообедал вроде как». Лена ошарашенно глядела на хозяина. и застыл в идиотской позе с рюмкой в руке. «И вам не жалко тех людей? Пленных?» — всхлипнул Арианта. «Какое мое дело?» — пожал плечами панмарце «Мой замок с краю». Принцесса расплакалась в тарелку. Маленькая фехтовальщица готова была тоже разреветься. «Ну что вы так расстроились?» – забеспокоился барон. «Может, музыкантов с танцовщиками позвать? Фокусника могу. Или отдохнуть пожелаете?» Тесей посмотрел на него испуганными глазами и выдавил. «Не надо музыкантов. Лучше отдохнуть». Пан Марца ударил в гонг. Вошли три здоровых лакея. «Отведите этих... как их...» «Господ! В общем, в ихние комнаты!» Хорошее утреннее настроение растаяло без следа. Лена сидела на стуле возле узкого окна и печально смотрела на площадку перед громадой дозорной башни. Снова досаждали вчерашние грустные мысли. «Как там папа?» — думала она. «Наверное, волнуется. арчил тоже. Нехорошо получилось, но теперь все. Теперь не отступить. Ух, под подлюка! Мой замок с краю!» Маленькая фехтовальщица досадливо вытерла слезы. «Забрать бы ТСА и Орианту и в Ленинград. В нашу спортшколу ходить будут». Лена даже улыбнулась, когда представила, как все будет хорошо. «Просить вашей помощи», — эхом сказал чей-то голос. Маленькой фехтовальщице показалось, что на запястье призраком мелькнула красная точка звезды. Лене стала тревожно. Она выглянула в окно. Опять стена равнодушного замка, на которой умирали люди. Лена стукнула кулаком в раму, стекла задребезжали. «Не отступить! Можно идти только вперед! Эх, был бы жив дофиелис Ворота с гулом распахнулись, и во двор влетел желтый всадник на взмыленной лошади. Он спрыгнул с коня и ловко завязал уздечку на кольце конновязи возле башни. Завидев хозяина, гость разъехался в улыбке и издали помахал шляпой. Оборон, уже величаво спускался с крыльца, урчал очередные приветствия и манил всадника в столовую залу. Тесей заволновался. Он выпрыгнул из окна на сухую затоптанную траву и, наклонив голову, подошел к окнам столовой. Солнце скрылось за узорной крепостной стеной и сквозь цветные стекла сочился бледный свет свечей. Мальчик заглянул в щель между ставнями. Ганец, кинув желтый плащ, с неимоверной быстротой поглощал яство. Вежливый пан Марц игладал жирные косточки. Всадник с шумом отпил из мощного бокала и сыто откинулся на стуле, вытирая жирные пальцы околет. «Ну и дела творятся в нашем королевстве», — сипло сообщил он для затравки разговора. Гость скинул шпагу и вытер блестящий подбородок шелковой перевязью. Оглянувшись, гонец наклонился к барону и доверительно сообщил. Сегодня с утра к нам во дворец заявились двое каких-то иностранцев и стали требовать, чтобы им отдали чью-то дочь. Вот. Мама королева испугалась хех, и предложила иностранцам любого из тридцати королевских детей. Но потом выяснили, что дочь одного из этих тощих иноземцев, гонец старчески потряс руками, иллюстрируя немощь просителей, пошла погулять в наш королевский сад и, должно быть, заблудилась. Во всяком случае, пока еще не нашли. Меня вот послали к разбойникам узнать. Может, они случаем прихватили девчонку? Так дворовые прихвостни согласны любой выкуп заплатить, лишь бы избавиться от настырных иностранцев». Гость помолчал, наливая себе вино. «Я лучше у вас пережду», — сказал он просительно. «А то разбойники не сахар. Вжик, и все». Пан Марц опокивал головой, гулко глотая вино. Гонец успокоился и осушил кубок. «Милейший вы человек, ваша милость», — елейно произнес он и противно захихикал. Знаете, ваша милость, а графиня для Шейма-5? Принц отошел от окошка, оглянулся. Почти совсем стемнело. Звезды начали рисовать на небесах свои странные таинственные орнаменты. Тесей подцепил носком сапога одинокий дождевик и пошел к своим покоям. «Уходить отсюда надо», — подумал он. «Пока спокойно, пока никто не пронюхал, куда мы идем, надо уходить. Мало ли что».